Глава сорок В свою постель я вернулась около двух часов ночи. Ноги у меня подкашивались, но я предпочла бы еще сто раз остаться вот так без сил физических, чем привычно вымотаться от умственной деятельности. На следующий день я спала допоздна, в понимании любого человека, а не только такой ранней пташки, как я. Еще до того, как открыть глаза потому как свет бил мне в веки, расползаясь фиолетовыми и красными завихрениями. Я поняла, что утро уже давно наступило. Эти завихрения напомнили мне о картине в столовой Хрустального дворца. И события предыдущего дня нахлынули на меня, как это бывает, когда ты просыпаешься, и реальность вторгается в первый проблеск твоего сознания, кладя конец тем нескольким драгоценным мгновениям, когда ты существуешь отдельно от собственной жизни. Я привыкла просыпаться в гостиничных номерах и, вздрогнув как от удара, вспоминать, что я литературный раб, которому предстоит посетить множество встреч и написать множество страниц. Вспоминать, что я больше не девочка, которая любила читать и жила ради этого. С родителями, школьными учителями и старшей сестрой которой я втайне восхищалась. Но еще больше меня потрясло этим утром осознание, что я проснулась в доме Дороти Гибсон, по уши увязнув в расследовании двойного убийства, и что разгадка ко мне не пришла даже после восьми с половиной часов сна. Я приняла душ и оделась в спешке, порадовалась, что на кухне оказалась я одна и поэтому не нашлось свидетелей тому, как я накладываю себе две тарелки готовых завтраков с горкой и три четверти упаковки черники. Надо уплетать эту здоровую пищу, пока есть возможность. Я несла дымящуюся кружку с кофе в библиотеку и остановилась в темном коридоре, когда услышала за дверью два разгневанных голоса. «Потому что если бы я не сказала тебе, я бы не выполнила свою работу». Что ж, на данный момент Лейла, считай, что это выходит за рамки твоих должностных обязанностей? Значит, ты не хочешь знать, например, что хэштег Детектив Дотти уже много часов как в тренде и сопровождается всевозможными ужасными шутками, в том числе от людей, которые вроде как являются нашими друзьями? Не хочешь знать, что сам знаешь, кто ретвитит безумные теории заговора, утверждающие, что это ты их всех убила? последовала долгая пауза. «Дороти!» «Извини, я просто усердно стирала из памяти то, что ты сказала. Я закончила». Наступило еще более продолжительное молчание, во время которого я вошла в комнату. «Смотри-ка, живая!» — сказала Лейла, не поднимая глаз. «Даже если бы я не услышала, как они ссорятся...» Я бы поняла по напряженным выражениям их лиц, что что-то случилось. «О, вот и ты!» – Дороти захлопнула свой ноутбук. «Хорошо выспалась? Лично я? Прекрасно!» Я кивнула. Дэнни стоял в дальнем конце комнаты перед одним из эркерных окон. И солнечный свет падал на него сбоку. Вот его всегда нарочно так подсвечивает, словно он древний бог или воин. Он улыбнулся мне, и я, не успев одуматься, улыбнулась в ответ и пожалела, что не успела вовремя одуматься, заметив, что Лейла ухмыляется, глядя на нас, как злая ведьма. «Надеюсь, ты позавтракала?» – спросила Дороти. Я кивнула. «Отлично, потому что я уже собиралась уезжать без тебя. Хотя мне ужасно этого не хотелось». «Но у нас...» – начала Лейла. «Планы поменялись», – перебила ее Дороти. «Я уже сообщила Кларе. Она делает все необходимые звонки. Не волнуйся, я вернусь как раз к началу записи». Лейла сунула планшет под мышку и вышла из комнаты. Она больше не ухмылялась. Дороти немного грустно посмотрела ей вслед, прежде чем повернуться ко мне. «Я как раз объясняла Денни, что наше расследование почти завершено». «Вот как?» «И я уверена, что мы не подвергнем себя опасности, совершив эту небольшую экскурсию». «Экскурсию?» «Мэм, Дороти, я еще раз прошу вас соблюдать все меры предосторожности», вымучено молвил телохранитель. «Конечно», пообещала она. «И куда мы едем?» нахмурилась я. Она одарила меня одной из своих безумных улыбок, обнажавших зубы и её зелёные глаза засверкали. В морг. Штаб-квартира судебно-медицинской экспертизы округа Камберленд находится не в округе Камберленд, а в Агасте, столице штата Мэн, в добром часе езды к северу от Портленда. Но округ также арендовал помещение у Государственного медицинского колледжа, расположенного примерно в 20 минутах езды от дома Дороти, в кампусе, который больше походил на бизнес-парк, где умирают мечты, чем на место для учебы и исследований. Здесь выстроились квадратные низкие здания, а зелень практически отсутствовала. Мужчина в синей пижаме стоял возле одной из тех стальных пепельниц, которые теперь нечасто встретишь за пределами аэропортов и с мрачной решимостью вдавливал сигарету в наполненную песком чашу. Даже солнце здесь светило тусклее и пряталось за единственным облаком, словно это подушка, а раскинувшийся внизу пейзаж – сцена из фильма ужасов, полного скримеров. Признаюсь, я испытала облегчение, увидев, что офицер Чуи заменила Дэнни на время этой экскурсии. Судя по ее виду, Она провела гораздо более бурную ночь, чем мы с Дэнни, хотя и не такую приятную. «Он все еще не спит?» – обратилась я к ней. «Теперь у него режутся зубки», – ответила она таким тоном, каким в былые времена незадачливые горожане сообщали об оборотнях или болотных чудовищах, которые наводили на них ужас по ночам. Меня чуть не передёрнуло, но из уважения к ней я сдержалась. Сенатор Гибсон! Сенатор Гибсон! Шейла Хасан помахала нам у черного входа. Дурати помахала в ответ. Мы втроем направились к ней, перейдя по пути усыпанную гравием дорожку. На Шейле был все тот же белый лабораторный халат, хотя сегодня под ним я разглядела легкое летнее платье, так что она наверняка замерзла. По дороге я узнала, что Дурати... Разговаривала с ней накануне поздно вечером и решила, что Шейла надела это платье, потому что это ее самый красивый наряд. Шейла, хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике, чтобы помочь нам, улыбнулась дороти, пожимая ей руку. Да вы шутите? Это большая честь для меня. Я так расстроилась из-за того, как все вчера закончилось. Она открыла дверь позади себя и жестом пригласила нас войти. «Я надеюсь, вы не будете возражать, если я замечу, что этот старший полицейский придурок». «Совершенно не возражаем». Смех Дороти эхом разнесся по длинной и узкой лестнице, по которой мы вслед за Шейлой направились вниз. А другой полицейский, очень милый, Брукс, я уже сталкивалась с ним несколько раз, талантами не блещет, но очень милый какое точное определение съязвила я я знаю что в мои обязанности не входит беспокойство о ходе расследования но я не могу отделаться от ощущения что им нужна любая помощь которую они могут получить так что я рада что вы позвонили что ж я ценю что вы откликнулись на мою просьбу дороти слегка запыхалась Несмотря на то, что мы спускались вниз по лестнице, Шейла шагала очень быстро. Мы преодолели уже два или три этажа. Да как далеко в недра земли уходит это здание? Я просто пытаюсь разобраться в том, что происходит, как и все остальные. Конечно, в этом вся вы. Вы помогаете людям. И хотите честно? Даже если бы это дело продвигалось вперед. Я бы сделала все, о чем бы вы ни попросили, потому что, как ни странно, я должна поблагодарить вас за то, что вы вывели мою карьеру на новый уровень. Да неужели? Как так? Ну, я не знаю, в курсе ли вы, и, может быть, не стоит болтать об этом направо и налево, но сотрудник, который делал фото с места смерти Вивиан Дэвис, был освобожден от своих обязанностей. Натан Ислингтон. Припомнила Дороти имя, которое я озвучила ей в машине после поминок по Вивиан, пересказывая свой разговор с Евой Тёрнер. Это был тот самый доктор, на которого Ева кричала по телефону. Тот, который приезжал, чтобы освидетельствовать и забрать тело Вивиан. «Боже, вы прямо как моя мама, знаете обо всем вокруг». «Это, несомненно, огромный комплимент». «Конечно. Итак, как только в дело пришлось вмешаться ГЭС, главному судмедэксперту?» «Верно. Как только он взял дело в свои руки, благодаря вам, он взглянул на отчет по Вивиан Дэвис и пришел в ужас от того, как безобразно он выполнен. Не скажу, что меня это удивило. Натан всегда был лентяем. Он постоянно облегчал себе работу». Не привел никаких исследований по оценке времени смерти. Сделал несколько размытых фотографий. И на этом закончил. Я много раз видела, как он поступал, так и раньше. Но на этот раз его призвали к ответу. «Понятно», — сказала Дороти. «Вот почему вчера мне пришлось выехать на место преступления. Это был мой первый опыт в полевых условиях. И все благодаря вам». «Я уверена, что это не так», – возразила Дороти. «Полагаю, вы тяжело трудились много часов и дней, и они в итоге привели к этой минуте». «Я не ожидала от вас другого ответа», – просияла Шейла. «Боже, я вас люблю». Я изо всех сил старалась не промокнуть под брызжущим от Шейлы восторгом. Спускаясь, должно быть, уже на пятый подвальный этаж, и сворачивая в тускло освещенный коридор. А может, убийца – это она? С той поры я много раз видела, как молодые женщины вот так же задыхались от восторга в присутствии Дороти. Так много раз, что перестала удивляться. Я ожидала, что двадцатилетние дамы будут воротить нос от ее до идиотизма прямолинейного феминизма второй волны. Третьей волны, если не судить строго. Но она явно все еще имела вес и, по-видимому, во многих вопросах. Просто чтобы вы знали, Шейла остановилась, чтобы взмахнуть удостоверением личности перед замком на двери. Лампочка над ручкой загорелась зеленым, раздался щелчок. То, что я делаю сейчас, очень сильно не приветствуется. Надеюсь, вы не делаете ничего запрещенного, уточнила Дороти, когда мы зашли внутрь. «Ну, по идее, сюда нельзя впускать непрофессионалов и позволять им осматривать мертвое тело», – беззаботно щебетала Шейла. «Но, к счастью, на Земле нет большего профессионала, чем вы». Она лучилась улыбкой, и мне показалось, что она вот-вот расплачется. «Вы такая замечательная! Ну, правда!» дороси усмехнулась. «Что ж, спасибо. Я ценю это». И тут я увидела это в центре комнаты. Большой смотровой стол из нержавеющей стали, на котором лежало нечто, чего я не могла разглядеть, потому что оно было накрыто простынёй. Я оглядела комнату. все лучше, чем пялиться на стол. Я ожидала увидеть стену из выдвижных ящичков, похожую на увеличенную версию карточного каталога. Покойтесь с миром, карточные каталоги. На самом деле это помещение немного напомнило мне мою школьную научную лабораторию с черным столом, расположенным вдоль всех трех внутренних стен в форме буквы U, за исключением дверного проема в правой стене, который вел в какой-то внутренний кабинет. Примерно через каждые три фута были расставлены табуреты всего около дюжины. И хотя здесь не имелось бунзиновских горелок, как в моей школьной лаборатории, зато посреди выложенного плиткой пола шел сток, который никогда не остается незамеченным подростками, воспитанными на фильмах ужасов типа Техасской резни Бензопилой. Я могла только представить, как телесные соки капают с краев стола на кафельный пол, а лаборант смывает их в канализацию водой из черного шланга. Ты в порядке? Дороти пристально смотрела на меня. Шейла тоже. В порядке, солгала я. Если тебе не по себе, я не против, если ты подождешь снаружи. Она сказала это ласково, не сердито. И все же я помотала головой, словно мы спорили. Я в порядке, повторила я, на этот раз, поверив собственным словам, немного больше. Это Вивиан Дэвис, не так ли? Шейла кивнула. Я подготовила ее, чтобы вы могли просто зайти, взглянуть и уйти. Она замялась. Если кто-нибудь увидит вас двоих, выйдет очень неловко. Конечно, кивнула Дурати, мы быстро. Хорошо, отлично. Шейла подошла к столу. Дурати последовала за ней. И я тоже не сводя глаз с лица Шейлы. Я отказывалась смотреть вниз, пока не настанет нужный момент. Итак, я просто откину простыню с головы. Это все, что вам нужно увидеть, верно? Лицо. Меня об этом не предупреждали, но Дороти оживленно кивнула. Отлично! В голосе Шейлы прозвучало облегчение. Остальное я бы не советовала показывать непосвященным. Это. Она оборвала себя. «Знаете, пожалуй, заткнусь-ка я теперь». И отвернула простыню. Все произошло слишком быстро. Я не успела подготовиться. Боковым зрением я увидела, как Дороти закивала. «Угу». Я посмотрела вниз. Передо мной лежала женщина с закрытыми глазами. И хотя я не собираюсь сказать, она казалась спящей. Выглядела она далеко не так ужасно, как я опасалась. Никаких трупных пятен, никакого изуродованного лица. Я совершенно отчетливо ее разглядела. И в этом-то и заключалась проблема. Я подняла глаза на Дороти. «Я не понимаю». Не понимала я двух вещей. Во-первых, я никогда раньше не видела эту женщину. Ее волосы Почти такие же светлые, как у дамы из магазина спиртных напитков Бетти, были намного длиннее, почти до плеч. И к светлым прядям примешивалась изрядная доля седины. У нее был кривой нос, как у боксера. На высоком лбу залегли морщины, чего никогда бы не допустила та склочница, которая болтала с нами в магазине. Я не могла разглядеть фигуру покойницы, но, судя по размерам головы, Она была намного крупнее, чем та, другая женщина. Вторая причина моего замешательства заключалась в том, что дурати, очевидно, не разделяла его. Она сияла, ясно очертились щечки яблочки. Я поняла, что увидев эту незнакомку, лежащую здесь на холодном металлическом столе, она подтвердила какую-то свою догадку и все происходящее для нее не являлась бессмыслицей, в отличие от меня. Потому что если это было тело Вивиан Дэвис, то кого, черт возьми, мы встретили в магазине спиртных напитков Бетти?